Глава 29. Ну, «Но я дал слово!» — возразил Катон и оглянулся на Макрона, ища поддержки. Старший Центурион слегка пожал плечами. «Ты и дал слово!» — повторил Вителий с тонкой улыбкой, глядя мимо Катона наскованных вместе цепями пленников, стоявших на берегу тесной кучкой, под охраной окружавших их со всех сторон бойцов корабельной пехоты. Префект покачал головой. «Ну с чего ты взял?» что мы должны исполнять обещания, данные таким убийцам и головорезам, как эти пираты. Таковы были условия, на которых они сдались. Я говорил их с пиратским капитаном Аяксом. Ну, стало быть, ты его одурачил. Кстати, надеюсь, вожака отделили от остальных? Если он, как ты кажется, говорил, является одним из ближайших сподвижников Телемаха, мы можем, надеяться, выжать из него весьма полезную информацию. «Доставь Аякса ко мне», и я с ним поработаю. Но остальные, разумеется, будут распяты. Наши люди порадуются, увидев этих злодеев прибитыми к крестам». Он огляделся по сторонам и указал на выступающий мыс. «Вот там! И враги смогут их увидеть, и наши ребята полюбоваться зрелищем». «Командир, я должен возразить». «Прекрасно. Ты уже возразил? Я тебя выслушал, а теперь будь добр, дай мне заняться приготовлениями к казни». Катон открыл было рот, закрыл его, открыл снова и, качая головой, произнес. «Это нечестно!» Префект Виттелли с готовностью кивнул. «Согласен, нечестно. Это война, и на этом дискуссия окончена. Проследи лучше за тем, чтобы твои корабли вытащили на берег, а люди получили дополнительную порцию вина. Они заслужили. И пусть знают, что сделано это по моему распоряжению». К концу дня жду подробных докладов от вас обоих. Явитесь с ними после того, как мы допросим пленного. Он махнул рукой. Свободны. Катон с Макроном отсультовали, повернулись кругом и с хрустом зашагали по гальке к линии прибоя. Спасибо за поддержку, буркнул Катон. Макрон пожал плечами. Прости, но в этом вопросе я заодно с префектом. Они пираты, им нечего рассчитывать на милосердие Рима. Когда эти ублюдки решили напасть на нас, они знали, на что идут и что им грозит. И потом, представь себе, что удача улыбнулась бы им, и пленниками оказались мы. Ты что, всерьез считаешь, что они проявили бы к нам снисхождение?» Макрон уставился на него с вызовом, и Катон, не решаясь встретиться с ним взглядом, опустил глаза. «Нет, конечно, не проявили бы. Но должны же мы иметь перед ними моральное превосходство». Именно то, почему и стоит воевать за Рим. «Моральное превосходство!» Макрон остановился, ввозрился на Катона и после некоторой паузы расхохотался. «Ну, нихрена ж себе! Ты, похоже, это серьезно! Обалдеть можно!» Катон сердито оглянулся через плечо. «Ладно, может, хватит об этом, а? В конце концов, моба только исполняем приказы». «Вот именно!» Макрон доброжелательно похлопал друга по спине. «Я тебе так скажу!» «Порой выполнять приказы — очень даже приятное занятие!» Котун вскинул взгляд, и Макрон опять рассмеялся. «Да шутка это, шутка, не кипятись! Пошли!» Толпа бойцов из укрепленного лагеря высыпала к берегу посмотреть на пиратов. Их поносили, высмеивали, а некоторые принялись швыряться в пленников галькой. Как раз по приближении Центуриона брошенный камень угодил в лоб Аяксу. «Эй!» — заорал Макрон так, что ближайший к нему боец подскочил. «Прекратить! Этот малый нужен нам невредимым!» Бойцы расступились, пропустив Макрона и Катона к пленникам. Вдобавок к ранам, полученным во время схватки в заливе, некоторые пострадали еще и от брошенных камней. Обычная корабельная пехота обращалась с пленными куда осторожнее, потому что здоровый раб дороже у вечного, а с продажи пленных бойцам полагались выплаты. Но пираты имели немного шансов быть оставленными в живых, а потому и церемониться с ними никто не собирался». Макрон подозвал к себе Оптиана, командовавшего караулом. «Префект собирается устроить с этой компанией маленькое представление. Отведи их к плотницким мастерским, кроме вон того», — он указал на пиратского вожака. «Он пойдет с нами. Отцепи его от остальных». «Есть, командир», — отсуритовал Оптиан. Пленников согнали в тесную колонну, тогда как их молодого предводителя отвели в сторону под присмотром бойца, державшего одну руку у него на плече, а другую на рукояти меча. Аякс в угрюмом молчании проводил взглядом своих товарищей, удалявшихся, звеня сковывавшими их босые ноги цепями, к лагерю. Центрионы тем временем направились к вытащенным на мелководье беремам. Катон принялся отдавать распоряжение относительно ремонта корабля, пострадавшего от пожара, а Макрон организовал вынос на берег раненых, а заодно порадовал бойцов сообщением о дополнительной винной порции. Эта весть была встречена шумным одобрением. Люди с удвоенной энергией взялись за дело, стремясь поскорее привести все в порядок и отдохнуть от трудов за доброй чашей дешевого, но отменно крепкого вина, выдававшегося личному составу военного флота. Катон наблюдал за ними с нарастающим презрением. Наверняка в этот вечер прозвучит немало тостов во славу расщедрившегося на выпивку Вителлия, того самого Вителлия, из-за которого всего несколько дней назад сотни их товарищей сложили голову в морском бою. Неужели их память так коротка? Опять же, удачная засада на пиратов позволила им в значительной мере восстановить самоуважение, и он видел, как это подняло боевой дух, когда команды трех берем с двумя захваченными вражескими судами и пленниками возвращались вдоль побережья к месту базирования основного флота. Теперь Вителли, Пытался купить приверженность бойцов, и Катон не сомневался, что ему это удастся. Как только дармовое вино ударит бойцам в голову, они в большинстве своем проникнутся к нему благодарностью и пьяной любовью. Повернувшись к пленнику, Катон снова оглядел его с головы до ног. Вне всякого сомнения, это был тот самый человек, которого он видел на борту пиратского флагмана вместе с телемахом, и которого предводитель пиратов, кажется, называл своим помощником. Но всякий раз, когда Катом вспоминал этот эпизод, ему хоть он и сам затруднился бы сказать, почему именно, казалось, что тут нечто большее. Аякс не просто помощник и уж явно не мелкая сошка. Он один из первейших приближенных пиратского предводителя и вот теперь угодил в руки римлян. Неудивительно, что Вителлия такой результат порадовал. В кои-то веке они сумели весьма серьезно уязвить своего доселе неуловимого врага. Аякс, повернувшись, обозревал римские корабли и хлопотавших на них людей с явным интересом, но, встретив взгляд Катона, тут же отвел глаза и понурился, изображая крайнюю степень уныния. Катон улыбнулся. Малый был хитер и собирался вести со взявшими его в плен свою игру. Убедившись, что по его части все в порядке, Макрон направился к Катону. «Готов!» — Тогда давай отведем этого красавчика в командный шатер на беседу. Он шагнул каяксу и ткнул его пониже спины своим жезлом. — Давай, швелись. Сейчас с тобой займутся. Пленник, звеня пями, рванулся вперед, вскинул голову и плюнул в Макрона, который тут же залепил ему оплеуху тыльной стороной ладони. — Вот тебе. Чтоб вел себя как следует. — Туда. Центурион указал жезлом вверх по береговому склону на ворота лагеря, и все трое двинулись в том направлении. Вительли ждал их в шатре, где в сторонке стояли двое весьма сурового вида мужчин по догадке катона, не иначе как мастеров дознания. Как и у большинства специалистов такого рода, их облик сразу же выдавал их занятия, и Катону с первого взгляда показалось, что на нехватку практики им жаловаться не приходится. Когда двое центрионов и пленник вошли в шатер, Вительли кивком указал на крепкое деревянное кресло с высокой спинкой, стоявшее посередине освобожденной от всей прочей утвори зоны. Даже ковры, обычно покрывавшие пол, скатали и разместили у стен, чтобы не испачкать. Макрон направил пленника к креслу. «Погоди здесь!» Двое дознавателей тут же подступили к нему, сорвали с него перепачканную изодранную одежду и швырнули в сторону, тогда как его самого, один из них сильным толчком усадил в кресло. Руки Аякса накрепко пристегнули кожаными ремнями под локотником, лодыжки к ножкам. «Готов?» Вители неспешно прошелся вокруг кресла и остановился перед пленным. «Думаю, запороть его до смерти будет самым верным решением». Аякс ввозрился на префекта, расширившимися от ужаса глазами, и тот усмехнулся. «Ну вот, оказывается, мы знаем латынь. Это несколько упрощает дело». Улыбка растаяла, и префект вперил в пленника суровый взгляд. «Слушай меня». Сейчас я задам тебе несколько вопросов. Я хочу знать, где базируется ваш флот. Я хочу знать, из скольких кораблей он состоит, как защищен и сколько у вас под рукой людей. И еще я хочу знать, где свитки. Если то, что рассказал мне тебе Центрион Катон, правда, и ты действительно не последний человек в окружении Телемаха, ты прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю. Вопросы ты слышал. Я желаю услышать ответы. И если ты дашь их мне сразу, то избавишь себя от лишней боли и мучений. Станешь упрямиться, и эти люди, он указал кивком надознавателей, начнут с тобой работать. Они умеют причинять такие страдания, каких ты пока даже вообразить не можешь. И знай, так или иначе, но ты все равно заговоришь». Аякс фыркнул. «Ты судишь обо всех по себе, римлянин!» вители улыбнулся. «Ах, какая непреклонность и отвага перед лицом угрозы! Производит впечатление!» «Почти. Ну что ж, тогда приступим. Мне даже интересно посмотреть, насколько тебя хватит». Префект отступил в сторону. «Он ваш, уважаемые». Палачи взялись за дело без какой-либо преамбулы. Никто не стал раскладывать пыточные инструменты в расчете на то, что воображение само развяжет допрашиваемому язык. Могучий из заплечных дел мастер просто шагнул к креслу и врезал Аяксу кулаком по лицу, с хрустом расквасив нос. Молодой человек стукнулся затылком о спинку и после мгновения тишины вскрикнул от боли. Правда, он тут же собрался, стиснул зубы и ввозрился на плача с вызовом, хотя кровь заливала ему губы и по подбородку стекала на грудь. Последовал второй глухой удар. «На сей раз сбоку, в челюсть». Катон с Макроном молча стояли в стороне, глядя, как заплечных дел мастер делая свое дело. Удары так и сыпались то по голове, то по корпусу. И хотя Катона от этого зрелища мутило, он убеждал себя в том, что в данном случае насилие необходимо. Аякс обладал информацией, которая могла спасти его и Макрона, оправдать Вителлия, положить конец разгулу пиратов на море. И все это, разумеется, стоило страданий молодого разбойника. Правда, Катону все равно было противно. И он предпочел бы не иметь к этому отношения, но взять и уйти не мог. Это означало выказать свою слабость, а поскольку весть об этом быстро разнесется по лагерю, то и сделаться всеобщим посмешищем. Ему надлежит воспринимать происходящее перед ним с холодной отстраненностью. Правда, все это было не так-то просто осуществить на практике. Когда брызнувшая кровь запятнала котуну щеку, он почувствовал, как желчь подступает к его горлу и нервно сглотнул. По прошествии некоторого времени Вителий жестом велел дознавателю отойти в сторону и выступил вперед. В шатре было тепло, и кожа мастера допросов, отступившего от обмякшего в кресле пирата, поблескивала от пота. «Спасибо, Требий, для начала этого достаточно», — промолвил Вителий, улыбаясь дознавателю. «На этой стадии мы не хотим сильно его калечить». «Знаю, командир. Я ничего такого и не делал», — пробурчал палач. Говорить он в состоянии, и с ним вполне можно было бы еще потрудиться. Виталий поднял руки. «Прости, я совсем не хотел тебя обидеть. Но прежде чем мы продолжим... Аякс, принек, ты ничего не хочешь мне сказать?» Сначала казалось, что тяжело хрипло дышавший пират не слышал вопроса префекта, но потом его голова склонилась на сторону, он открыл глаза и, выплюнув кровь, процедил. «Ты за это заплатишь, римлянин!» — Погоди, я воздам тебе за все. А если ты убьешь меня, то мой... Аяк сосекся, умолк, а потом его лицо снова исказило гримаса ненависти. — Он заставит тебя заплатить. Макрон взглянул на Катона и тихонько шепнул. — Он? — Катон пожал плечами. — Телемах, надо думать. Вителий подступил поближе к пленнику, наклонился и мягко промолвил. «Кто, по-твоему, заставит меня заплатить? Твой друг, пиратский вожак? Ты вправду так думаешь?» «Ты умрешь, римлянин!» Вителлий издал легкий смешок. «Друг мой, мы все умрем. Другое дело, что одни из нас умрут раньше других. И значение как раз имеет только это. Но вернемся к вопросам. Ты их уже слышал. Я жду ответов». «Пошел ты!» Аякс откинул голову, и плюнул префекту в лицо. Вителлий инстинктивно отпрянул, потом утер с лица кровавый плевок тыльной стороны ладони и улыбнулся. «Нет, это ты пошел, а отребье пиратское!» Он кивнул дознавателю. «Требей за работу, и пусть теперь ему будет по-настоящему больно!» «Есть, командир!» Дознаватель повернулся к помощнику. «Подай-ка мне лезвие!» Аякс продержался всю вторую половину дня. И даже Макрон был восхищен стойкостью молодого пирата. Конечно, он вопил, что было мочи, когда палач отнял ему мизинец, а потом вырезал несколько кусков плоти. Но о пощаде не молил и на заданные Вителием вопросы не отвечал. Пытки продолжались час, другой, и Катон чувствовал себя все хуже и хуже. Дошло до того, что он уже собрался вмешаться и попытаться положить конец этому бесполезному, как казалось, мучительству, Но тут, наконец, пират не выдержал. Содорогаясь от ужаса и боли, он еле слышно прошептал. «Земля? Вектис!» «Что-что?» — Вителий подался вперед, напрягая слух. «Громче! Вектис! Отец там! Вектис!» В шатрево царилась тишина, и римляне обменялись удивленными взглядами. Котон покачал головой, злясь на себя за недогадливость. Как он сразу не сообразил, чем объясняются столь близкие отношения между Аяксом и Телемахом. И внешнее сходство между ними есть, да и вообще, как еще мог бы такой молодой человек занять столь высокое положение среди пиратов? Первым заговорил Вителий. «А вот это уже интересно. Стало быть, ты его сын?» Аякс промолчал, лишь опустил голову, стараясь не встречаться взглядом с римлянами. «Хорошо» протянул Вителлий, не скрывая, насколько доволен этим открытием. «Теперь, Аякс, я вижу, что ты будешь нам даже более полезен, чем мы рассчитывали». «Интересно...» «Интересно, на что будет готов пойти отец ради твоего благополучного возвращения?» Аякс сплюнул на пол кровь. «Я лучше умру». «Да кто бы спорил?» «Но это твое мнение. А меня больше интересует, что думает по этому поводу он. Вот в чем вопрос». Виттелли прошелся по шатру, развернул карту и пробежал пальцем вдоль темной черты, обозначавшей береговую линию, пока не нашел нужное место. «Вектис, — говоришь. Хм, сомневаюсь, это слишком далеко от торговых путей. Чтобы попасть в охотничьи угодья, вашим кораблям пришлось бы плыть не один день». Он снова повернулся к пленнику и усмехнулся. «Хорошая попытка, Аякс. Но я предвидел, что ты начнешь с вранья. А теперь будь добр». «Выкладывай правду». Пленник в отчаянии поник головой. Префект вернулся к нему и сказал, «Давай, Аякс, мы все равно добьемся от тебя правды. Сколь бы долго это ни продолжалось. Ты можешь спросить себя только об одном. Насколько еще тебя хватит, прежде чем в результате мы все-таки узнаем правду. Прояви рассудительность и, даю слово, ты останешься в живых». Продолжишь эти дурацкие и бессмысленные попытки сопротивления, и тебя будут ждать все новые и новые мучения, пока не откроешь правду. А потом неминуемая смерть». Вителли протянул руку и приподнял подбородок пирата. «Пойми, паренек, так или иначе, раньше или позже, но ты расскажешь нам все, что мы хотим узнать. Никуда не денешься». «Требий!» «Да, командир». «Ты готов?» да, «Так точно, командир». «Тогда за работу». Аякс в ужасе возрился на палача, на миг зажмурился и прошептал. «Петропиле!» Виталий улыбнулся и похлопал его по голове. «Молодец!» Префект вернулся к карте, снова просмотрел прибрежную линию, а потом выпрямился и вернулся к пленнику с гневным выражением на лице. «Такого места нет!» «Говори правду, не то!» Котом встал между ними. «Командир, это наша карта!» «И что?» «Его родной язык греческий!» «Петропиле — это скальные врата или что-то в этом роде. Можно я взгляну на карту, командир?» Виттелли махнул рукой. «Будь моим гостем». Кот он подошел к карте, разгладил ее и стал осматривать прибрежную линию, начиная от места их нахождения. Через некоторое время он уткнул палец в пергамент. «Вот! Каменные ворота. Похоже, то, что нам надо». «Ну-ка, да я посмотрю». Виттелли поспешил к карте, Взглянул, куда указал Катон, и его губы тронула улыбка. «Думаешь, это здесь?» «Похоже на то, командир. В стороне от основных путей, но не слишком далеко. Когда-то тут находилась греческая колония, но она давно заброшена. Горловина узкая, так что ее удобно защищать». Катон пожал плечами. «Конечно, вдоль побережья можно найти уйму других мест, столь же пригодных для размещения пиратского флота». Вителий оглянулся через плечо на пленника. «Думаешь, он опять соврал?» «Командир, нужно просто оставить его в живых до тех пор, пока мы не проведем разведку. Если он пытается сбить нас с толку, придется допросить его снова». «Ты прав, но есть кое-что еще». Префект повернулся к Аяксу. «Свитки, они хранятся там?» Последовала пауза, потом Аякс кивнул. Некоторое время Вителий смотрел на пленника, затем повернулся к Макрону и Катону. «Вы верите ему?» Макрон пожал плечами. «Похоже, командир, это для них самое подходящее место. Телемах хорошо спрятал от нас свои корабли, а свитки он наверняка предпочитает держать под рукой и не выпускать из виду, если они и правда такие ценные, как толкуют». «Ценные?» — Виталий усмехнулся. «Бери выше, Центурион. Они бесценные». Прежде чем кто-то из Центурионов успел закинуть следующий пробный камень, Полок шатра сдвинулся, и внутри появился один из телохранителей префекта. При виде окровавленного пленника его брови слегка поднялись. — Что такое? — сердито спросил Вителий. — Прошу прощения, командир, но с моря приближается лодка. — Лодка? Что еще за лодка? — Ну, вроде яхты, командир. Небольшая, но быстрая. — Правит к нам, говоришь? — Так точно, командир. Прямо к нам. Вителий перевел взгляд на Аякса... Помедлил и принял решение. Так, ладно. Катон, Макрон, передайте дежурному командиру, чтобы поднял две центурии. Береговые метательные машины привести в полную готовность. Чтобы, если понадобится, могли начать стрелять, как только лодка подойдет достаточно близко. Ступайте, я буду чуть позже. Они отсулетовали и, нагнувшись, вышли из шатра. Вителлий повернулся к дознавателю. Так, сейчас еще несколько вопросов. Выйдя наружу, котон с Макроном оказались на вершине склона, откуда был виден вал и лежавший за ним берег. Солнце светило ярко, и всматриваться в водную гладь им пришлось из-под ладони, прищурившись. Бегущая под латинским парусом к берегу лодка находилась еще далеко, так что обрисовывался лишь ее смутный силуэт. Центрионы спустились к побережью, передали начальнику караула приказ префекта и вновь обратили взоры к морю и приближавшемуся суденышку. «Кого это нахрен к нам несет?» — спросил Макрон. Котон пожал плечами. «Понятия не имею». «Но кто бы он ни был, он, похоже, страшно спешит. Может, курьер из Рима или кто-то в этом роде?» — размышлял вслух Макрон. У Котона похолодела кровь. Он вспомнил о депеше, которую отправил в столицу. Позади захрустела галька. Катон неожиданно ощутил на себе взгляд префекта, и лишь усилием воли смог заставить себя стоять спокойно и не обернуться к Вителлию. Он старался сосредоточиться на лодке, но потом боковым зрением приметил какое-то движение на выступающем в залив мысу и увидел темневшую на фоне закатного неба линию крестов. На каждом висела крохотная человеческая фигура. Прямо у него на глазах последний крест с распятым на нем, извивающимся в агонии человеком, подняли и установили на место. Катона едва не передернула от страха. Если Виттелли узнает, что он распечатал его депешу, не исключено, что и ему придется разделить участь пиратов, прибитых гвоздями к воздвигнутым над заливом крестам.